Донна Тарт. Тайная история. Роман. Брету Истону Элису, чье великодушие я всегда буду с благодарностью помнить, и Полу Эдварду МакГлойну, вдохновителю и меценату, лучшему другу до конца моих дней. Пролог. В горах начал таять снег, а бане не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали всю тяжесть своего положения. Кстати, нашли его только через 10 дней после гибели. Это была одна из самых крупных поисковых операций за всю историю Вермонта. Полиция штата, национальная гвардия, ФБР. В колледже отменили занятия. В Хембдене временно закрыли красильную фабрику. Люди приезжали из Нью-Гэмпшира и Нью-Йорка. Даже из Бостона. Странно, что бесхитростный план Генри прекрасно сработал, несмотря на все непредвиденные обстоятельства мы ведь вовсе не собирались прятать тело. На самом деле мы просто оставили его там, куда оно упало, понадеявшись, что случайный прохожий наткнется на него прежде, чем исчезновение банни заметят. Все говорило само за себя. Шаткие камни, осыпавшийся край обрыва, на дне ущелья труп со сломанной шеей. Обычный несчастный случай. Смиренно пролитые слезы, скромные похороны, Все могло бы пройти тихо и незаметно, если бы той ночью не выпал снег. Он полностью занес тело банни, и через 10 дней, когда наконец настала оттепель, участники поисков, полиция, ФБР, волонтеры обнаружили, что все это время ходили по его трупу, утаптывая снег в плотную ледяную корку. Люди в форме, вспышки фотоаппаратов, толпы народа, облепившие маунт-катаракт, как муравьи сахарницу — Трудно поверить, что такой шум поднялся вокруг происшествия, ответственность за которое отчасти лежит на мне. И еще труднее поверить, что через все это мне удалось пройти, не вызвав и тени подозрения. Но пройти, увы, еще не означает уйти. И хотя некогда я полагал, что тем апрельским днем навсегда покинул злополучное ущелье, сейчас я в этом совсем не уверен. Теперь, когда поиски давным-давно закончились, и в моей жизни все спокойно идет своим чередом, я начал понимать, что, воображая годами, будто нахожусь где-то еще, я все это время был только там, на краю обрыва, у заполнившихся грязью следов от колес в молодой траве, где темное небо нависает над дрожащим яблоневым цветом, а в воздухе уже чувствуется похолодание, предвестие снега, который выпадет ночью. «А вы-то что здесь делаете?» — удивленно воскликнул бани заметив нас. «Да так, папоротники ищем», — ответил Генри. После того, как мы постояли, перешептываясь в подлеске, последний раз взглянуть на тело, осмотреться, не обронил ли кто ключи или очки, не забыл ли чего, и гуськом потянулись через лес, я еще раз оглянулся. И хотя я помню наш обратный путь и первые одинокие снежинки, парящие на фоне сосен... Помню, как мы с облегчением набились в машину и выехали на дорогу, словно семейство, отправившееся на пикник. Помню, как Генри с каменным лицом объезжал Рытвины, а мы вертелись на сиденьях и болтали, как дети. Хотя я слишком хорошо помню ту ужасную долгую ночь и все последующие ужасные долгие дни и ночи. Стоит мне оглянуться, и прошедших лет как будто нет в помине, и вновь у меня за спиной черное пятно ущелья, выплывающее из-за зеленых ветвей. Картина, которая останется со мной навсегда. Наверное, сложись все иначе, я мог бы писать о многих других вещах. Но теперь у меня нет выбора. В моей жизни была только одна история, и лишь ее я могу рассказать.